Саботаж и сопротивление Я не стал задерживаться у себя в блиндаже, вышел на связь и приказал группе Лучилы, который стал командиром после Банура, подтягиваться Хисману. Лучилу я не знал совсем, но мне казалось, что он обладает достаточным количеством интеллекта, чтобы управлять группой. В его поведении был единственный минус – он был мягким и потому нерешительно командовал бойцами. Интонация, с которой он отдавал приказы, выглядела как монолог какого-то персонажа Чехова. Извините за беспокойство, я, конечно, очень извиняюсь, но не могли бы вы пойти на штурм. Я понимаю, что доставляю вам затруднения, сударь, но соблаговодите ли вы взять автомат и следовать вон в ту сторону? Я взял троих бойцов и пробрался на позиции к Хисману. Мое появление стало для него неожиданностью. Сюда же я вызвал игру «Получилы», чтобы поставить им боевую задачу. Короче, вот что мы будем делать. Командир поставил нам четкую задачу. Я стал показывать им точки входа на планшете. Ты заходишь отсюда. А ты отсюда. Максимально сближаетесь с ВСУшниками и заходите на штурм двумя группами. У кого получится... «Тот и молодец. Ясно?» «Командир, дай хоть пару часов поспать, я вообще никакой!» Стал упрашивать меня Хисман. Лицо его было грустным, как у попрошаек в метро, когда они просят помочь им финансово. «Два часа можешь отдохнуть», — согласился я. Я смотрел на бойцов, размышлял о своей реакции на слова командира и чувствовал внутри себя обострение сопротивления. Они просто не хотят воевать и рисковать жизнью. Мы тут четвертый день. Когда мы сюда ехали, никто из нас не понимал, что здесь будет происходить. Сейчас всем понятно, что тут быстро и безжалостно умирают люди. Им страшно, и они тянут резину. Я не должен уподобляться им. Нужно заставить себя воевать, раз я сюда приехал. Думал я и чувствовал, что какая-то сила пытается сковать мне руки и волю. Прошло 2 часа, и я погнал их на штурм. Обе группы разошлись и стали заходить с двух сторон. Минут через 40, когда они подползли достаточно близко, судя по их докладам, они вступили в близкий бой с противником. Я слышал из самого крайнего окопа перестрелку и взрывы гранат. Обе группы стали выходить на меня и сообщать, что огонь плотный и продвижение невозможно. Я вышел на командира и передал ему доклады групп. «Нужно продолжать», – спокойно отвечал Крапива. «Пусть отойдут, отдохнут и попробуют еще раз. Через два часа. Нужно взять позицию». «Хорошо», – раздраженно ответил я командиру. «Ты же не знаешь, что тут происходит, ты гонишь нас вперед», – злился я. Группы откатились, и я вызвал Хисмана Случилой, чтобы послушать и понять, что произошло на самом деле. Мы прям подползли к ним на 40 метров, почти к самым их окопам. Убеждал меня, лучило. Они там так плотно лупили, хер там что сделаешь? Да, поддакивал Хисму, накивал. Сорок метров! А чего вы и гранатами не закидали или с гранатомета не стрельнули! пытался прояснить я, чувствуя какой-то подвох. С фланга бы зашли подковы, перестроились и вперед. Там никак! Во мне возникло хорошо знакомое ощущение, сгущающейся вокруг меня ваты. Как только во время психотерапевтической сессии с клиентом мы подходили к какой-то неудобной или болезненной теме, клиент тут же начинал демонстрировать избегание. Он начинал приводить мне удивительные аргументы, отстаивая невозможность изменений. Он тратил в несколько раз больше усилий на сопротивление, чем было нужно для изменений. Оба моих командира не хотели идти вперед и подвергать свою жизнь опасности. Они не хотели умирать и, наверное, надеялись, что ВСУшники сами соберут свои вещи и пойдут домой, оставив им окопы. Я же не хотел быть плохим и не хотел заставлять их лезть под пули. Я надеялся, что они сами, движимые благородными и высокими идеями, замотивируют себя и возьмут укреп. Мне проще было верить, что это невозможно, чем напрягать их. А им было легче объяснять мне невозможность штурма Нежели опять идти в накат. Но командир был не готов участвовать в нашей игре. Его позиция была проста, как мычание коровы. Констебель, они врут, а ты им веришь! Пытайтесь еще. Мы пробовали штурмовать эту позицию еще дважды и откатывались ни с чем. В один из штурмов бойцы из группы Хисмана запрыгнули в передовую коппу и убили несколько солдат противника. Украинцы подтянули подкрепление и выбили их оттуда. Три человека из группы Хисмана пропало без вести. Заправка «Параллель» стала красной чертой, психологическим барьером, через который мы не могли перевалить. Пехотные штурмы без поддержки артиллерии против хорошо укрепленной позиции не давали никаких результатов. На следующий день я опять пошел в штаб за пополнением. Настроение было паршивое, из-за этой позиции, похожей на стиральную доску. Арифметика была не в нашу пользу. У нас три без вести пропавших и несколько трехсотых. У тяг 200, у украинцев четверо двести, но позиция не взята. В общем так, начал командир, смотря мне прямо в глаза. У нас стоит четко поставленная задача сверху. Эта позиция должна быть наша. Раз твои подчиненные не справляются, пойдешь на штурм сам. Говорил он, чекая каждое слово. Собираешь группу. Сколько хочешь, столько и бери людей, хоть всех. Он посмотрел на меня в упор: Твоя задача зайти с Запада и перерезать эту траншею, отрезать заправку и зачистить ее от противника. Внутри меня возникло знакомое состояние бодрой безысходности, которое было продиктовано двумя противоположными мыслями. С одной стороны, я четко понимал, что скорее всего в этой операции шансов выжить ничтожно мало, и я погибну. А с другой стороны, я знал, что не смогу отказаться от этой операции, превратившись в пятисотого. Второй раз за неделю я принимал решение стоять до конца. Наверное, это и есть то состояние, которое люди называют мужество, подумал я. Способность воевать независимо от степени риска для жизни». Я вернулся к себе, даже не заходя на завод. Свежее пополнение я тоже решил оставить, так как не понимал, на что способны эти бойцы. Я взял двух человек из своей группы и оставил за старшего Абакана. Ронко смотрел на меня грустными глазами, как будто прощаясь со мной. За эти несколько дней мы с ним немного сдружились. Я не стал сентиментальничать, а дал ему четкие инструкции по командованию подразделениям и Двинулся на передок. В тот момент, когда я внутренне переступил черту и принял решение не отступать все стало на свои места. Рилан, которого я взял с собой на гражданке, работал в дорожной полиции. Молчаливый и спокойный парень. Изначально он был помощником гранатометчика. Гранатометчика убило и он стал штурмовиком. Вторым был десант которому я обещал в случае его смерти проследить за выплатами похоронных денег. Он учился на сан инструктора и мог бы нам пригодиться. Глядя на выражение лица Рилана, я увидел обреченность, как у заключенных концентрационных лагерей в документальных фильмах, которые я смотрел. Лицо его было молочно-серым и напоминало лицо мертвеца. Внутри он уже сдался и умер. «Я вроде тоже готов умереть, но я все же собираюсь выжить», – подумал я и хлопнул его по плечу. «Штраф тебе, Рилан, за пересечение двойной сплошной». От удивления он дернулся, понял, что я шучу и улыбнулся. «За мной!» – скомандовал я.